Антонина долго сидела на кухне, допивая остывший чай. Шоколадка отдавала по вкусу оконной замазкой, а сахар почему-то пах бензин. Вот чай был хорош, очевидно, еще из хозяйских запасов. Рика она выпустила во двор, чтобы побегал. День сегодня был теплый. Рик согласился размять лапы. Он держался все уверенней, и еще немного, и полностью вернет себе форму. Она так и не надумала ничего путного. По всему выходило, что деваться ей некуда и нужно оставаться здесь, несмотря на то, что в доме опасно. Будут теперь шляться все, кому не лень. И эти из секретной конторы, и бандиты, и соседи. Но не может же она бросить Рика на произвол судьбы. Антонина легла в постель, но заснуть не могла. Стоило ей закрыть глаза, как перед внутренним взором появлялось лицо мертвого незнакомца, которого она нашла утром в прихожей, его пустые темные глаза, тронутые сединой волосы. Она взглянула на темное окно, и ей померещилось по другую сторону стекла то же самое мертвое лицо с черными провалами глаз. В эту минуту почему-то забылись все последующие события этого длинного дня, а вспоминался только Ужас, Когда она увидела в прихожей возле двери мертвое тело. Несомненно, труп был. Она видела его наяву. Но куда же он делся? А вдруг он все еще здесь? Антонина вскочила с постели, метнулась к окну и поняла, что за ним нет ничего, кроме раскачивающейся под ветром ветки рябины. Она плотно задернула занавеску. Снова легла в постель и тут же услышала какой-то стук, доносящийся со второго этажа. Антонина подумала, что забыла закрыть одно из окон. Она снова выбралась из теплой постели, накинула халат и вышла из спальни. Как хорошо, что она взяла на ночь в дом Рика. Она хотела его оставить, но пес с негодованием отказался. Он ведь сторожевая собака, а не украшение дивана. «А чего ж тогда позволил себе вколоть эту гадость? Вообще мог не очнуться!» Попеняла ему Антонина и тут же осеклась, потому что Рик посмотрел на нее с огромной обидой. «И так, мол, мне стыдно, а ты еще по самому больному бьешь!» Антонина хотела поговорить с ним ласково, но обиженный Рик уже ушел в дальний угол двора. Пришлось долго его уговаривать и даже просить прощения только тогда он согласился провести ночь в доме, но не шагнул дальше прихожей. Темный дом встретил ее враждебной настороженной тишиной в коридоре по углам затаились мрачные тени. зябко поведя плечами антонина пошла вперед в прихожей лежал рик при ее появлении он поднял голову чутко повел ушами. пес был спокоен и его спокойствие невольно передалось и Антонине. Она поднялась по лестнице, которая негромко скрипела под ее ногами. Раньше этот скрип казался ей уютным, но сейчас он тоже показался враждебным и пугающим. Поднявшись на второй этаж, она включила свет и снова настороженно прислушалась. Какое-то время было тихо, но потом опять раздался отчетливый громкий стук. Антонина одно за другой обошла все комнаты. Всюду проверила окна. Они все были плотно закрыты. Выйдя из последней необитаемой комнаты для гостей, она в очередной раз огляделась и тут же увидела еще одну дверь, которая вела в помещение под скосом крыши. Должно быть что-то вроде чулана или кладовки. Она единственная из всех дверей второго этажа была заперта, И ни один из ключей на связке к ней не подходил. Судя по всему, именно из этого чулана и доносился напугавший Антонину стук. Она снова достала из кармана ключи, машинально перебрала их, негромко позвякивая, и тут ей попался на глаза тот маленький ключик с фигурной бородкой, медный или латунный, который появился на связке после истории с мертвым незнакомцем. Повинуясь внезапному побуждению, Антонина вставила этот ключ в замочную скважину. Ключ легко вошел. Со странным, беспричинным волнением она повернула его по часовой стрелке. Ключ с мягким скрипом повернулся. Замок негромко щелкнул, и дверь открылась. Антонина заглянула в темный проем. Из-за двери пахло сухой слежавшейся пылью и еще чем-то трудноуловимым. Какое-то время она колебалась. Если хозяева закрыли эту дверь и не дали ей ключ от нее, значит, они не хотели, чтобы она сюда входила. С другой стороны, она же не взломала эту дверь, она открыла ее ключом. Из темноты снова донесся стук, и это положило конец ее колебаний. Антонина шагнула вперед, и оказалась в небольшой темной комнате со скошенным потолком, заваленной всевозможным хламом. Из темноты выступали какие-то коробки, ящики, старые чемоданы. В дальнем конце помещения виднелось неплотно закрытое окно, наверняка это оно стучало, то захлопываясь, то открываясь под порывами ветра. Надо закрыть окно, чтобы прекратился этот действующий на нервы стук. Под потолком мелькнула какая-то тень. «Должно быть», — подумала Антонина, «листок бумаги, подхваченный сквозняком». Она шагнула к окну, протискиваясь между коробками. Вдруг дверь у нее за спиной с грохотом захлопнулась, и Антонина осталась в полной темноте. Она вскрикнула и замерла на месте. Хотя в чулане было холодно, на лбу от страха выступила испарина. Антонина вообразила, что кто-то запер ее здесь, хотя произошедшему наверняка было простое и реальное объяснение. Скорее всего, дверь захлопнул тот же сквозняк, из-за которого и стучало окно. Внезапно, как будто мало было этого страха, этой темноты, этой неизведанности, что-то живое метнулось мимо нее, задев лицо. Антонина закричала от ужаса, и замахала руками, отбиваясь от того, что пряталось в темноте. При этом должно быть случайно задело выключатель, и под потолком чулана загорелась лампочка. Обычная лампочка слабого накаливания, без абажура или плафона. Но Антонина так обрадовалась, как будто желтый неяркий свет вернул ее к жизни. Только что Тоню окружала глухая враждебная тьма, в которой прятались сотни неизвестных опасностей, а теперь она оказалась в самом обыкновенном чулане, заваленном всевозможным хламом. Да, но что пролетело мимо нее в темноте несколько секунд назад? Антонина завертела головой и вдруг увидела под потолком забившуюся в угол птицу. Птица сидела на балке, испуганно нахухлившись, и смотрела сверху на девушку. Видимо, случайно залетела в окно и теперь не могла найти выход. Антонина совсем не кстати вспомнила, что птица, залетевшая в окно, — недобрая примета. Она предвещает чью-то смерть. Так тетя Лина говорила. В конце жизни она стала верить в приметы. Не в такую ерунду, конечно, что если встать не с той ноги или во сне увидеть покойника, это к перемене погоды. Но вот про птицу... Почему-то верила. Хотя можно считать, что одну смерть эта примета уже принесла. Смерть того незнакомца, которого Антонина нашла утром в прихожей. Только вот имеют ли приметы обратную силу? Тут окно снова громко хлопнуло, прервав течение мыслей. Птица испуганно сорвалась со своего места и перелетела пониже. Антонина замахала на нее руками, и несчастное создание, испуганно заметавшись по помещению, наконец подлетело к окну и забилось в стекло. Тоня быстро распахнула створки, а когда птица вылетела на улицу, снова закрыла окно, задвинула шпингалет и перевела дыхание, после чего внимательно огляделась. Чулан как чулан. Как она уже заметила ранее, здесь были свалены ненужные, отслужившие свое вещи, старые чемоданы, картонные коробки, сломанный велосипед. Антонина удивилась, откуда столько бесполезного хлама могло взяться в этом новом, аккуратном загородном доме. Разве что привезли зачем-то старье из прежнего жилища. Впрочем, Антонина хозяев не знала, возможно, у них были свои резоны. Но для чего хозяевам понадобилось запирать этот чулан, Если в нем не было ничего ценного, или все же было, она еще раз внимательно огляделась. Сломанный велосипед и еще один детский трехколесный. Такой же был в детстве у самой Антонины. Старый чемодан с оторванной ручкой, допотопный да кожаный саквояж, несколько картонных коробок. В глубине у самой стены стояла старинная швейная машинка фирмы Зингер с красивой чугунной станиной. Сама машинка была убрана внутрь, а на деревянном столике Антонина увидела красивую шкатулку черного дерева с инкрустацией. Эта шкатулка, словно магнит, притянула к себе ее взгляд. Антонина протиснулась между завалами хлама к швейной машинке и осторожно взяла шкатулку в руки. Та оказалась тяжелой и как будто теплый, Впрочем, наверное, это то не показалось. Она попыталась открыть шкатулку, но из этого ничего не вышло. И дело было не в том, что шкатулка была заперта. У нее вроде как и вовсе не было ни крышки, ни замочной скважины. Она представляла собой единое целое. Антонина еще раз внимательно оглядела свою находку. По гладкой поверхности черного дерева бежал сложный узор инкрустации, в неярком свете лампочки, отливающей то золотом, то серебром. Он напоминал морские волны, набегающие на берег, и стремительно убегающие назад в бесконечное пространство моря. Антонина поворачивала шкатулку к свету то одной стороной, то другой, и от изменения освещения Узор оживал, приходил в движение, словно его и правда покрывали морские волны. Может быть, это вовсе не шкатулка, а резной декоративный куб из черного дерева? Тоня встряхнула свою находку и почувствовала, как внутри что-то тяжело перекатилось, стукнувшись о деревянную стенку. Значит, все же шкатулка, только необычная. Больше того... «Внутри ее что-то спрятано». «Ну да». Антонина от кого-то слышала, что бывают шкатулки с секретом, которые можно открыть только особым способом. Как-то к ним в колледж приходил один старичок. Учительница истории уезжала с мужем на полгода в Финляндию, место терять не хотела, вот и привела соседа по даче. Звали его Павел Арнольдович. Не то профессор, не то просто научный сотрудник очень старый, но на уроках у него стояла полная тишина, до того интересно он рассказывал разные истории, как будто все исторические личности были его давними близкими приятелями. Однажды этот старый преподаватель задержался в деканате. Тоня его поила чаем, а он рассказывал ей про старинные шкатулки с секретом. Делали их мастера в Германии и Франции. Особенно славился такими шкатулками древний Нюрнберг. Занятный оказался старик, только директриса была им недовольна. Не по программе историю читал. Через полгода вернулась прежняя учительница, и больше Павла Арнольдовича в колледже не видели. Антонина так и этак повертела шкатулку, поднесла к свету, но все безрезультатно. Она не знала, как к ней подступиться ну да тот старый преподаватель так и говорил если не знать секрета такую шкатулку очень трудно открыть внизу недоуменно рыкнул рик куда мол пропала ходишь там шумишь мебель двигаешь видимо ему тоже передалось ее беспокойство иду уже вздохнула тоня и хотела поставить шкатулку на прежнее место но с изумлением поняла что не может этого сделать. В голове зашумело, в ушах послышался даже не звон, а равномерный тяжелый стук, как будто где-то рядом заколачивали сваи. Какая-то сила заставила ее прижать шкатулку к груди, и стало легче. Антонина постояла так немного, стараясь унять бьющееся сердце. Дыхание выровнялось, исчез шум в ушах. Она повернулась, чтобы поставить шкатулку на швейную машинку, и тут же ей показалось, что злые драконы, которыми была расписана чугунная станина, раскрыли пасти и замахали крыльями. Что это с ней? Тоня пошатнулась и едва не выронила шкатулку. Наверное, это от духоты. Нужно спуститься на первый этаж, открыть окно, выпить воды, а то от этой пыли задохнуться можно. «Это же надо! Сколько хлама люди хранят!» Прижимая шкатулку к груди, Антонина спустилась по лестнице. Рик посмотрел на нее вопросительно. «Что ты там так долго делала?» «Смотри!» — она показала ему шкатулку. Пес осторожно обнюхал незнакомую вещь, потом сморщил нос и чихнул, видно от пыли. «Что ты об этом думаешь?» — спросила Тоня, и едва не поперхнулась, представив себя со стороны. Вроде бы нормальная женщина, а сидит на полу и разговаривает с собакой. Впрочем, что делать, если никого больше рядом нет, если не с кем больше поделиться своими мыслями? Рик потрогал шкатулку лапой и посмотрел недоуменно. Что тут интересного? Не съесть, не поиграть. «Ладно, будем спать», — сказала Тоня поставив шкатулку на стул возле своей кровати. «Давно бы так!» — тихонько рыкнул Рик. «Проснитесь, сеньор, проснитесь!» Кристофор открыл глаза, приподнялся в постель. Возле кровати стояла служанка Симона со свечой в руке. На ее заспанном лице застыло выражение недовольства. «Что тебе, Симона?» — проговорил Кристофора, протирая глаза — «Который час? Что случилось?» «Вас спрашивает слуга сеньора Костыльного». Симона поджала губы, недвусмысленно показывая, что не слишком уважает и самого этого господина, и его слуг. «Не знаешь, что ему нужно? Откуда же мне знать? А только порядочный человек не станет ломиться в приличный дом посреди ночи». Кристофора вздохнул и начал одеваться. Господин Паула Костыльного уже второй месяц болел. Если ночью прислал своего слугу, значит, дело плохо. Слуга господина Паула ждал его в прихожей. Это был рослый и туповатый деревенский парень с бельмом на левом глазу. Он сидел на резном сундуке кассони и при виде кристофора тут же вскочил, затопал большими ногами, забормотал, прижимая руки к груди. «Идемте скорее, добрый сеньор, как бы не опоздать, мой господин совсем плох, видать, смерть за ним пришла». «Но я не врач и не священник», — удивленно перебил его Кристофора, — «чем я могу ему помочь?» «Уж я не знаю, добрый сеньор, только мой господин послал за вами, видать, хочет сказать вам что-то важное». «Ну, коли так...» Кристофора накинул плащ и прицепил к поясу короткий меч. Ночью на улицах Генуи было неспокойно. Они вышли на улицу. Слуга Костыльного поднял над головой горящий факел, но светлее от этого не стало. Пройдя по мощенной камнем улицы, возле церкви Святого Духа свернули в узкий переулок. Дорогу им перебежала черная кошка. Слуга испуганно закрестился, забормотал молитву но все же пошел дальше. Из темной подворотни высунулась подозрительная фигура, но тут же скрылась, увидев дюжего-слугу. Откуда-то издалека донеслась перекличка «Ночной стражи». Наконец они подошли к дому сеньора Паула. В окнах горел свет, доносились тревожные голоса. Слуга постучал в дверь. «Это я, Петруччо», — ответил он на невнятный вопрос. Я привел сеньора Коломба. Дверь открылась. Их встретила простоволосая заплаканная служанка. Схватила Кристофора за руку и повела за собой, приговаривая. «Скорее, добрый сеньор, скорее! Мой господин очень плох. Он непременно хочет увидеть вас перед смертью. Я хотела уже позвать священника, брата Бартоломео, но он сперва, уж не знаю почему, пожелал увидеть именно вас». С этими словами она втолкнула Кристофора в спальню хозяина, а сама застыла в дверях со скорбным лицом, сложив руки на груди. Спальня сеньора Кастельнуово была жарко натоплена; в камине пылала целая груда дров. На столе возле постели горели три свечи в серебряном канделябре. Сам хозяин дома высоко лежал на подушках; лицо его было бледно. Седые волосы слиплись от пота, глаза горели тусклым, лихорадочным блеском. «Здравствуйте, дорогой друг», — проговорил Кристофора, остановившись в изножье кровати. «Вы хотели меня видеть?» Сеньор Костельнуова Нового разлепил губы и проговорил слабым, едва слышным голосом. «Я умираю, Кристофора. Я умираю». «Никто этого не знает?» возразил ему молодой гость, «никто, кроме Творца, не знает дня и часа нашей смерти. Вы еще поправитесь, дорогой друг, и мы с вами еще выпьем веселого кьянти». Пустое. Больной поморщился. «Я точно знаю, что час моей смерти пришел. Это вернулась болезнь, которую я подцепил в Гвинее. Она иногда отступает, но потом снова возвращается. И тогда уж не дает своей жертве пощады. Я точно знаю, что не доживу до сегодняшнего утра, не увижу рассвет. Так может позвать лекаря Соломона? предложил Кристофора. Он опытен, знает всякие травы и припарки. Пустое, повторил больной. Откуда ему знать об этой гвинейской лихорадке? Лучше послушай меня, Кристофора. Я хочу рассказать тебе нечто очень важное и передать одну вещь. Слушаю вас, дорогой друг, слушаю со всем моим вниманием. Сеньор Пауло Костыльного в свое время немало постранствовал. Он жил в Португалии во времена достославного принца Энрике мореплавателя и на португальских кораблях плавал к берегам Африки и на Канарские острова. В этих путешествиях сеньор костыль -Нуова заработал немалые деньги, торгуя с местными жителями. Впрочем, все эти деньги он потратил на новые путешествия и к старости почти ни с чем вернулся в родную Геную. Кристофоро не раз в волнении слушал его рассказы о дальних странах, о населяющих их удивительных народах и о сказочных богатствах заморских земель. Поэтому сейчас и впрямь с волнением ждал, что расскажет ему старый путешественник. Тот, однако, не спешил начинать свой рассказ. Сперва он нашел глазами свою служанку и едва слышно прошелестел губами. Бьянка, открой кассона, что стоит возле двери. Что это вам в нем понадобилось, осведомилась своевольная служанка. Вам о душе пора думать. «Позвольте мне послать за священником». «Делай, что я велю», — приказал хозяин, сурово сдвинув брови. Служанка еще что-то невнятно пробормотала, но открыла резной сундук. «Видишь там черную шкатулку? Принеси ее сюда и поставь на стол возле моей постели». Служанка поставила на стол шкатулку черного дерева, украшенную богатой инкрустацией. «А теперь оставь нас, Бьянка», — приказал господин нового, «Выйди из комнаты и не вздумай подслушивать». «Больно надо», — фыркнула служанка, неторопливо выплывая из-за почевальни «Никогда за мной такого не водилось, чтобы подслушивать да подсматривать». «Знаю я тебя», — проговорил ей вслед хозяин и обратился к Кристофора. «Возьми в руки эту шкатулу». Кристофор чинился ему показалось, что от нее исходит живое тепло, как от человеческой руки. Он внимательно осмотрел вещицу и усомнился в том, шкатулка ли это. У нее не было ни крышки, которую можно открыть, ни замочной скважины, в которую можно вставить ключ. Это шкатулка с секретом, тихо проговорил сеньор Нового. Ее нельзя открыть если не знаешь этого секрета, но я расскажу его тебе. А что в ней хранится? В ней хранится самое большое сокровище, какое только можно представить. Кристофор с сомнением взглянул на шкатулку, затем перевел взгляд на больного друга. Уж не бредит ли он? Если в этой шкатулке заключено столь ценное сокровище, Почему же сеньор Паула держит ее в простом сундуке? И почему он живет в скромном доме, а не в роскошном палацу? «Это не золото и не драгоценные камни», — продолжал между тем умирающий. «Это нечто гораздо большее, ключ к исполнению желаний. То, что хранится в этой шкатулке, может привести тебя к тому, что для тебя важнее всего». «Точно». «Он бредит», — подумал Кристофора. «Служанка права. Нужно бы и впрямь вызвать священника, чтобы тот соборовал сеньора Паула перед смертью». Больной между тем продолжал. «Помнишь ли, как мы говорили с тобой о морском пути в Индию? Еще бы не помнить. Путь этот долг и сопряжен со многими опасностями. Но зато Индия полна несметных сокровищ, «И тот государь, который владеет Индией, владеет всем миром?» «Это правда», — больной опустил веки. «Но помнишь ли ты, как мы говорили о том, что должен существовать еще и короткий путь в Индию, что туда можно доплыть, двигаясь не на восток, а на запад?» «Еще бы!» Кристофора прекрасно помнил, как они говорили об этом. Несколько лет назад они прочли письмо астронома и географа Паула Тосканелли, в котором тот излагал эту идею. И действительно, если Земля круглая, как давно уже доказали астрономические исследования, то в любую ее точку можно попасть двумя путями. Правда, новый западный путь в Индию может быть сложен и полон всевозможных опасностей, поэтому крайне трудно, уговорить богатого судовладельца или кого-то из христианских государей рискнуть несколькими кораблями ради такой рискованной затеи. «Я хорошо помню это», — проговорил Кристофора. «Только при чем здесь ваша шкатулка?» «Скоро ты это узнаешь», — прошелестел слабый голос сеньора Костыльного. «Но сначала я хочу рассказать тебе, как она попала ко мне в руки». Десять лет назад я плыл на португальской каравелле вдоль западного берега Африки. Вдруг мы увидели на горизонте мавританский корабль. Наш капитан, дон Бартоломео Салер посчитал этот корабль пиратским и бросился его преследовать. Наша каравелла была лучше оснащена и куда быстроходнее, так что к полудню мы догнали Мавру. Сперва мы дали по кораблю залп, А потом пошли на абордаж. Голос сеньора Костыльного стал еще тише, но Кристофора отчетливо слышал каждое слово. Постепенно он словно перенесся в тот жаркий день возле берегов Африки, словно сам оказался на борту португальской каравеллы. Мавры сопротивлялись отчаянно, но португальцев было вдвое больше, и они были лучше вооружены так что через час схватка была закончена. Палуба мавританского корабля была усеяна трупами. Несколько пленных, связанных по рукам и ногам, перевели на португальскую каравелл. Обшарив трюм захваченного корабля, португальцы нашли немало золота, серебра и несколько мешков пряностей. Однако капитан подозревал, что это еще не все. Мавры где-то припрятали самое ценное. Пленных стали пытать, чтобы найти спрятанное. Сеньор Костыльнуова, хорошо знавший язык мавров, выступал в качестве переводчика. Однако мавры держались твердо и повторяли, что на корабле больше ничего нет. Тогда их одного за другим сбросили в воду. В последний момент старик Купец, захваченный вместе с командой, взмолился о пощаде. Он сказал, что и впрямь спрятал нечто ценное на корабле и привел португальцев к тайнику. Под обшивкой в его каюте была спрятана шкатулка черного дерева. Шкатулка оказалась секретом. У нее не было крышки, но старый Мавр нажал на несколько особых планок, повернул стенку, и она открылась. Португальцы были разочарованы обнаружив вместо драгоценных камней или золотых украшений всего лишь компас, старинный, сделанный из необычного сплава. «Это непростой компас», — говорил старый мавр, выпучив глаза от страха. «Он указывает направление не на север, а на то место, которого ты желаешь достичь больше всего на свете». «Что говорит этот старик?» — спросил португальский капитан у переводчика. «Он говорит, что этот компас испорчен и больше не показывает на север», солгал сеньор Костыльного, «и он просит, чтобы его окрестили, прежде чем предать смерти». «Нет проблем», — усмехнулся португалец, — «пусть умрет крещеным, а компас этот и правда неисправен, его стрелка показывает куда угодно, только не на север». Позвольте, Дон Бартоломеу, я возьму его себе, попросил Костыль Нового. у меня будет память об этом славном дне. Бери, ты неплохо сражался, тем более от этого компаса все равно нет никакого прока. Старого Мавра окрестили, при этом он верещал, как свинья перед закланием, и сбросили в воду, как и остальных его соплеменников. А сеньор Паула Кастельнуово стал обладателем удивительного компаса. «Удалось ли вам проверить его чудесные свойства?» — недоверчиво спросил Кристофора, когда больной закончил свой рассказ. «Да, удалось», — отвечал тот. «Вскоре после того случая с маврами мы попали в шторм, который повредил оснастку нашей каравеллы и пригнал нас к берегам, где обитали мавры. Иноверцы преследовали нашу каравеллу и на этот раз догнали ее. Корабль взяли в плен и привели в порт. Весь экипаж продали в рабство. Я сказал, что хорошо разбираюсь в картографии мореплавания, и меня купил владелец нескольких кораблей. Шкатулку с компасом не удалось сохранить, поскольку я сказал, что это мой профессиональный инструмент, без которого я как без рук. Вскоре мой новый хозяин отправился в плавание. Он плыл вдоль берегов Африки в поисках знаменитого золотого города. Мавры слышали, что там, во владениях какого-то негритянского царька, золото стоит не дороже простого песка. У моего хозяина были старинные карты, на которых был отмечен золотой город, и он хотел, чтобы я прочитал эти карты и привел его к тому богатому месту. В случае, если мне это удастся, Мавр обещал отпустить меня на свободу. Я долго разбирался в старых мавританских картах, но никак не мог проложить по ним курс. Тогда я попытал счастье и повел корабль по направлению, которое указывал компас старого Мавра. Мы плыли по новому курсу несколько дней и, наконец, подошли к заливу, который далеко вдавался в Африканский берег. Стрелка компаса указывала прямо в этот залив. Я направил в него корабль, несмотря на то, что глубины залива едва хватало для маневра. Хозяин волновался, но моя уверенность вселила в него надежду, и мы поплыли в глубину залива. Залив был извилистым, мы то и дело меняли направление, и, наконец, на второй день увидели впереди стены города. «Это он!» «Это золотой город», — повторял Мавр, расхаживая на носу корабля. «Я богат, богат, как халиф». Я сказал ему, что ближе подходить опасно, залив слишком мелок, но он и слушать меня не захотел. Близкое богатство застилало ему глаза, и он повторял только одно. вперед, вперед. Наконец наш корабль сел на мель в трех фарлонгах от берега. Мавра помнился и приказал своим матросам спускать шлюпки. «Постойте, господин», — сказал я ему, глядя на стены города, — «здесь что-то не так. Я не вижу людей на стенах, не вижу кораблей в гавани». Мавра, однако, не слушал. Вместе со своими людьми сел в шлюпки и поплыл к берегу. Я тоже был в одной из шлюпок. Мы подплыли к стенам города, и тут... Страшная правда открылась перед нами. Компас не подвел. Мы впрямь нашли золотой город, но он был много лет назад разграблен и разрушен дикарями, и в нем не было ни души. Мавр, как безумный, ходил по опустевшим улицам, надеясь найти там золото. В конце концов мне удалось уговорить его вернуться на корабль. Тем временем начался отлив, и наш корабль который и до того сидел на мели, оказался на голых камнях. Нище его было повреждено. Он завалился на бок и пришел в полную негодность. Нам нужно было думать уже не о золоте, а о своем собственном спасении. Мавры сняли со своего корабля все, что могли унести, в первую очередь оружие и припасы, и мы отправились в пеший поход, чтобы добраться до населенных мест. Хозяин корабля приказал мне определить направление. У меня не было карты тех берегов, и прежде никто из нас там не бывал, но я воспользовался своим компасом и повел отряд на северо-восток. Мы долго шли через джунгли, пробивая себе дорогу с саблями и топорами. На нас нападали дикие звери и еще более опасные дикие люди. Нас мучил голод и страшные болезни. Мы потеряли половину своего экипажа, но стрелка компаса показывала прежнее направление. Через неделю Мавр сказал, что больше не верит мне и моему компасу, что он с оставшимися людьми вернется к золотому городу и будет ждать там, пока его не спасет какой-нибудь корабль. «Вы не дождетесь помощи, добрый господин», — возразил я, — «поверьте мне». Еще немного и мы придем в населенные места. Еще немного, и мы все умрем, ответил мне Мавр. Позвольте мне только подняться на этот холм, проговорил я, указывая на заросшую лесом возвышенность. Так и быть. С того холма я увидел стоянку белых людей. Это были испанцы, искавшие в тех местах слоновую кость и золото. Они накормили нас и вывели к берегу. Там посадили на свой корабль и привезли нас в Кадис. Там меня освободили, а мавров отпустили на родину после того, как за них заплатили выкуп. Из Кадиса я вернулся в родную Гену. Я подорвал свое здоровье в африканских джунглях и поэтому больше не выходил в море. Но я не сомневаюсь, что именно этому компасу «Обязан своим спасением, и верю, что мой компас приведет тебя к новым удивительным берегам». Проговорив последние слова, сеньор Кастельнуово без сил опустился на подушку и едва слышно пролепетал. «Забирай компас и уходи. Для меня настало время предстать перед Создателем».